Десятое. Пок Хилл, июль 1975 года. После этого он часто бывал у Джо, хотя так и не полюбил его вино. Джо удивлялся его приходу, а просто лез за бутылкой лимонада, словно ждал его. И про амулет не спрашивал. Джей пару раз закинул удочку со скептицизмом человека, который втайне хочет, чтобы его убедили, но старик был уклончив. «Волшебство!» — сказал он подмигнул, намекая, что шутит. — Выучился у одной леди из Пуэрто-де-Ла-Круса. Город на Тенерифе, крупнейшем из Канарских островов. — Ты же, кажется, говорил про Гаити, — перебил его Джей. Джо пожал плечами. — Какая разница? — спокойно сказал он. — Сработало ведь? Джей пришлось признать, что да, сработало. Но ведь это всего лишь травы, верно? Травы и веточки, завернутые в тряпочку — И все же они сделали его...» Джо усмехнулся. «Нет, сынок, не невидимым». Он сдвинул козырек кепки с глаз. «А каким?» Джо пристально посмотрел на него. «Некоторые растения обладают особыми свойствами, так?» Спросил он. Джей молча кивнул. «Аспирин, дигиталис, хинин. В старину их назвали бы волшебством». «Лекарством». Как скажешь. Но пару сотен лет назад никакой тебе разницы не было между магией и медициной. Люди просто знали что-то, верили во что-то. Например, что гвоздика унимает зубную боль. Болотная мята лечит ангину, а ветки рябины отгоняют злых духов. Он глянул на мальчика, словно проверяя, не смеется ли тот. Свойства, повторил он, много узнаешь, путешествуя, если глаз не закрывать. Джея никогда не понимал, в заправду ли Джо верит или его беззаботное приятие магии, часть тщательно разработанного плана по ошеломлению мальчика. Конечно, старик любил пошутить. Вопиющее невежество Джея во всем, что связано с садоводством, забавляло Джо, и несколько недель он позволял парню верить, что невинный лемонграсс в действительности представляет собой макаронное дерево, показывал ему мягкие бледные ростки спагетти, межтонких, как бумага листьев или что гигантские борщевики могут вытаскивать корни из земли ходить как трифиды, вымышленные хищные растения, персонажи романа «День трифидов» Джона Уиндома, и даже что мышей можно поймать на валериану. Джей был доверчив, и Джо развлекался, изобретая все новые способы его подловить. Но кое в чем он был искренним. Возможно, годами убеждая других, он со временем поверил в свои выдумки сам. Его жизнью управляли крошечные ритуалы и суеверия, многие из которых происходили из потрепанного экземпляра травника колпепера Полный травник Николаса колпепера английского ботаника, травника, медика и астролога 17 века, который Джо хранил под подушкой. Он щекотал помидоры, чтобы они росли, не выключал радио, заявляя, что растения крепнут от музыки предпочитал «Радио 1», одна из основных программ BBC, передающая поп-музыку, утверждал, что лук-парей вырастает на два дюйма после каждого по заявкам детей Эда Стюарта, и неизменно включал его, работая в саду и подпевал «Королеве диско» или «Будь рядом с мужем». «Диско Квин», песня из альбома «Дискомэнья» британской поп-ро-группы «Хот Чоклят». «Стенд бай юр мэн», Песни Билли Шерила и Тэмми Уайнетт, в 1975 году ставшая хитом в Британии. Старческий проникновенный голос торжественно взмывал над кустами красной смородины, пока Джо разрыхлял и обрезал. Сажал он только на новую луну, а собирал на полную. В теплице висел лунный календарь, каждый день был помечен дюжины разноцветных чернил. Коричневые обозначали картошку, желтый пастернак, оранжевая морковь. Полив также производился по астрологическому расписанию, как и обрезка и рассадка деревьев. Как ни странно, от такого эксцентричного обращения сад процветал, красуясь стройными крепкими рядами капусты и репы, сладкой, сонной, загадочным образом избавленной от слизняков моркови, деревьев, чьи ветки заметно пригибались к земле под весом яблок, груш, слив, вишен. Яркие знаки, по виду восточные, были скотчем примотаны к веткам якобы, чтобы птицы не клевали фрукты. Астрологические символы, старательно выложенные из черепков и осколков цветного стекла на гравийных дорожках, ограждали клумбы. В саду Джо китайская медицина браталась с английским фольклором, а с мистицизмом. Джей вполне мог и поверить. Разумеется, Джей верил. В 13 поверишь во что угодно. Будничное волшебство, называл это Джо, любительская алхимия. Никакой суеты, никаких фейерверков. Лишь смесь вершков и корешков, собранных при удачном расположении планет. Пробормотанное заклинание, нарисованный в воздухе знак, в странствиях подсмотренный у цыган. Может, ни во что прозаичнее Джей не поверил бы, но, несмотря на его веру, а может, благодаря ей, было в Джо нечто удивительно мирное, некий внутренний покой, что окружал его и наполнял мальчика любопытством и своего рода завистью. Джо казался таким безмятежным, жил один в своем домике, в окружении растений и все же обладал поразительным умением удивляться и восторженно любоваться миром. Образования у него, считай, не было, в 12 лет бросил школу и пошел в шахту. И все же он бесконечно извергал знания, байки и фольклор. Лето шло, и Джей навещал Джо все чаще. Тот никогда не задавал вопросов, но позволял Джею говорить, пока работал в саду или на незаконных посевах на насыпи. Время от времени кивал, давая понять, что все слышит, что слушает. Они перекусывали фруктовым пирогом и толстыми сэндвичами с яйцом и беконом. Диетических хлебцев для Джо не существовало. И пили крепкий сладкий чай из кружек. Время от времени Джей приносил сигареты и конфеты или журналы, и Джо принимал эти дары без особой благодарности или удивления, в точности, как само присутствие мальчика. Немного освоившись, Джей даже почитал ему свои рассказы. Джо выслушал в торжественном и, как показалось, Джей благосклонном молчании. Когда Джею не хотелось говорить, Джо рассказывал о себе, о работе в шахте, о том, как отправился во Францию на войну и полгода куковал в Дьепе, пока граната не оторвала ему два пальца на руке. При этом изуродованная конечность извивалась точно шустрая морская звезда. И как потом негодный к строевой, он еще шесть лет провел в шахте, пока не уплыл в Америку на сухогрузе. «Потому как из-под земли мира особо не увидишь, сынок. А мне ужасно хотелось глянуть, как оно там в других краях. А ты много путешествовал?» Джей рассказал ему, что два раза был во Флориде с родителями и по разу на юге Франции, на Тенерифе и в Алгарве на каникулах. Алгарве. Историческая область на юге Португалии Джо презрительно фыркнул «Я ж про настоящее путешествие, сынок Не про всякую чушь из туристических брошюр Парижский Новый мост ранним утром, когда никого нету Одни бродяги выползают из-под мостов и из метро А солнце отражается в воде Нью-Йорк, Центральный парк весной Рим, Остров Вознесения Вулканический остров в центральной части Атлантического океана принадлежит Великобритании. Перебраться через итальянские Альпы на ослике Уплыть скрита на каике Зеленщика. Пересечь Гималайя пешком. Есть рис, листья в храме Ганеши. Попасть в шторм у берегов Новой Гвинеи. Встретить весну в Москве, когда целая зима собачьего говна из-под талого снега лезет. Его глаза сверкали. «Я все это видал, сынок», – мягко сказал он. «И много чего еще. Я себе поклялся, что увижу все». Джей верил ему. Карты путешествия висели на стенах, старательно подписанные неровным почерком и утыканные булавками с цветными головками, отмечающими места, где Джо побывал. Он травил байки о борделях Токио и храмах Таиланда, о райских птицах, баньянах и стоячих камнях на краю земли. В большом комоде для пряностей у кровати хранились миллионы семян, аккуратно завернутые в квадратики газетной бумаги помеченные мелко и разборчиво. Тубероза рубра маритима тубероза панакса дарата, тысячи и тысячи картофельных семян, разложенных по полочкам, а еще семена моркови, тыквы, томатов, артишоков, лука-порея, одного лука сотни три сортов, шалфей, тимьян, сладкий бергамот и поразительный драгоценный запас лекарственных трав и овощей – собраны в путешествиях. Все подписаны, упакованы готовы к посадке. некоторые из этих растений в диком виде уже не встречаются, сказал Джо. Их свойства забыты всеми, кроме кучки знатоков. Из миллионов когда-то существовавших овощей и фруктов ныне выращивают, дай бог, пару дюжин. «Это все ваше интенсивное земледелие», говаривал он, опершись на лопату, чтобы отхлебнуть чая из кружки. «Специализация убивает разнообразие». К тому же людям разнообразие не нужно. Они хотят, чтобы все было одинаковое. Помидоры красные, круглые. Неважно, что есть желтые, длинные, которые в сто раз вкуснее, если рискнуть их попробовать. Красные лучше смотрятся на полках. Он неопределенно обвел рукой посевы, стройные ряды овощей, взошедших на насыпи, самодельные холодные парники в бесхозной сигнальной будке, фруктовые деревья, опирающиеся на стену. «Тут такое растет, чего не найдешь во всей Англии!» Тихо произнес он. «А в комодике моем есть такие семена, что не найдешь во всем белом свете!» Джей благоговейно слушал. Он никогда прежде не интересовался растениями. Он едва ли сумел бы сказать, чем Грэнни Смит отличается от Red Delicious. Популярные американские сорта яблок. Грэнни Смит зеленые, Red Delicious красные картошка он разумеется видел и прежде но разговоры джека о голубых п яблоках и розовых ель яблоках выходили за рамки его опыта мысль о том что здесь прячется тайна что загадочные забытые вещи растут прямо тут на насыпи, и стариках единственный хранитель воодушевляла джея он и не подозревал что такое возможно конечно отчасти в этом был повинен джо его рассказы его воспоминания его сила Джей начал видеть в Джо то, чего ни в ком еще не встречал — призвание, целеустремленность. «Почему ты вернулся, Джо?» — спросил он как-то раз. «Ты столько ездил по миру. Зачем ты вернулся сюда?» Джо серьезно выглянул из-под козырька своей шахтерской кепки. «Это часть моего плана, сынок», — сказал он. «Я же не навсегда вернулся. Когда-нибудь снова уеду. Когда-нибудь». «Очень скоро». «Куда?» «Сейчас покажу». Он полез в спецовку и достал потертый кожаный бумажник. Открыв его, развернул фотоснимок, вырезку из цветного журнала. Очень осторожно, чтобы тот не разъехался по побелевшим сгибам. На снимке был дом. «Что это?» Джейс ощурился на картинку. «Ничего особенного. Большой дом из выцветшего розоватого камня». Перед ним длинная полоса земли, где стройными рядами что-то растет. Джо разгладил листок. «Мое шато, сынок», — сказал он. «В Бордо, вот где, во Франции. Мое шато с виноградником и столетним фруктовым садом. А там персики растут, миндаль, яблоки и груши». Его глаза лучились. «Вот только деньжат поднакоплю, куплю его. Пяти тысяч хватит». И сделаю лучшее вино на всем юге. О как! Шато Кокс 1975. Ну как, звучит?» Джей глядел на него с сомнением. «Солнце светит в Бордо круглый год», — весело продолжал Джо. «Апельтины в январе, персики с крикетный мяч, оливы, киви, миндаль, дыни и простор. Целые мили фруктовых садов и виноградников. «Земля дешевле грязи. Земля, как фруктовый пирог. Хорошенькие девочки дают виноград босыми ногами. Рай!» «Пять тысяч фунтов — это очень много», — с сомнением сказал Джей. Джо постучал пальцем по носу. «Разберусь», — загадочно произнес он. «Если чего хочешь по-настоящему, рано или поздно получишь. Но ты даже по-французски не говоришь». В ответ Джо внезапно разразился потоком непонятной тарабарщины, не похожей ни на один язык, который Джо слышал. «Джо, я учу французский в школе», — сообщил он. «Это совсем не...» Джо снисходительно посмотрел на него. «Это диалект, сынок», — пояснил он. «Выучился у цыганского табора в Марселе. Мне там самое место, это уж как пить дать». Он аккуратно сложил картинку и убрал в бумажник. Джей благоговейно таращился на него, полностью убежденный. — Погодь. Потом сообразишь, о чем это я, сынок, — сказал Джо. — Погодь только чуток. — Можно с тобой? — спросил Джей. — Возьмешь меня? Джо старательно подумал, склонив голову к плечу. — Это можно, сынок, если хочешь? — Можно, ага. — Обещаешь? — Заметано, — он усмехнулся. — Обещаю. Кокс и Макинтош — лучшие виноделы в Бордо. «О как! Неплохо, а?» Они выпили за его мечты теплого ежевичного 1973-го.